181. -я. Французская кухня при дворе императора. От специалиста по питанию Карима Асмара я узнала, что даже сейчас в ресторанных школах преподают не ливанскую кухню, а французскую. Ничуть не удивлена. В этом Ливан не одинок. В Японии при дворе императора французские блюда подавали иностранным гостям во время официальных обедов. Книга «Сумма французской кухни» Написанная в 1923 году придворным поваром Такудза Акиямой считалась Библией западной гастрономии вплоть до послевоенной эпохи. Японская кухня была признана на международном уровне всего полвека назад. 182. -е. Я говорю на вашем языке. Кухня совсем как язык или культура может поневоле оказаться втянутой в соперничество между странами или регионами. Мощная кулинарная культура из другой страны иногда занимает более важное место, чем местное, и царит на вершине иерархии. Классический случай. Камаль Музавак, ярый защитник домашней и региональной кухни и, в частности, основатель фермерского рынка Сук-эль-Таеб, рассказывает, что до недавнего времени Повсюду висели баннеры исключительно на французском и английском языках, а гостям могли подать на ужин, скажем, блюдо с лососем. Теперь же на рекламе одного из банков написано на арабском «Я говорю на вашем языке». Африке, зеленая пшеница, традиционный ингредиент ливанской кухни, подают на праздниках в каждом хорошем доме. Кулинарная иерархия в Ливане также претерпевает изменения из-за европейской моды на восточную кухню. Вот так благодаря зарубежным авторитетам достигается признание на родине, и мы, японцы, знаем это лучше, чем кто-либо. «Нельзя допускать, чтобы эти изменения остались просто данью моде», добавляет Камаль. 183. Мирвах и Абайде. В Ливане местные сорта винограда были преданы забвению. Одна только винодельня «Шато Мусар» выращивала их всегда. Но сейчас, кажется, намечается обратная тенденция. Такие винодельни, как «Варди», «Шато Сентама» или «Шато Ксара», которые раньше выращивали почти исключительно международные сорта винограда «Каберне Совиньон, «Сюра», «Сенцо» или «Савиньон Блан» сегодня возрождают некоторые эндемики – Скажем, Мирвах и Абайде, из которых традиционно производили арак. Многие шато продают местные сорта. Шато Кифрая делает первое ливанское вино, выдержанное, как в древние времена, в амфорах. Разные мелкие производители из диаспор, вернувшись в страну, устремляются в сферу крафтовых вин и органического земледелия. 184. Мингей в культурном искусстве. В свое время японское ремесленное искусство не исчезло отчасти благодаря движению мингей, японской версии британских искусств и ремесел. Суэцо Янаги открыл и вернул ценность к кустарным промыслам, а также писал тексты в защиту ручного труда. С этим этапом можно сравнить и то, что сейчас происходит в ливанской кулинарии. Некоторые пытаются подчеркнуть особенности региональной кухни прислушиваясь к стороннему мнению иностранцев, оценивших ее крестьянскую простоту за близость к земле и внимание к природе. 185. -е. Ливанская диаспора. Цифры разнятся в зависимости от того, учитываются ли потомки тех, кто уехал с первой по четвертую волну. Но Ливанская диаспора насчитывает от 4 до 14 миллионов человек в то время как население всей страны составляет около 6,5 миллионов. Среди основных направлений иммиграции значатся Бразилия, Аргентина, Колумбия, Мексика, а также Соединенные Штаты, Канада, Австралия и, конечно, Европа, хотя нельзя забывать и об африканском континенте и о странах Персидского залива. 186. Последний обед. В книге «Прощай, Вавилон» Ламия Зиаде рассказывает о воскресном семейном ужине в горах в тот самый день, когда началась война. «И хотя эта сцена за столом набросана вскользь, она меня глубоко тронула, поскольку потребовалась писательница для того, чтобы показать мирное время». 187. -ое. Последний ужин в этом мире, первый в потустороннем. «Мне приходят на ум воспоминания постояльцев, санатория Цзэнсоэн, куда отправляли зараженных проказой. До 1996 года японские законы предписывали пожизненное содержание в лепрозории людям, которым хоть раз ставили этот диагноз, даже если они вылечились. Однажды, попав в такой лепрозорий, а их было несколько, человек никогда больше не мог вернуться в обычный мир, навечно приговоренный жить в гетто. Условия там были настолько негуманными, особенно в первой половине XX века, что скорее напоминали концентрационные лагеря. Многие постояльцы рассказывали о том дне, когда их впервые поместили в Лепрозорий. Они прекрасно помнили свой первый ужин, который у большинства просто застревал в горле, будто сама эта еда могла навсегда превратить их в обитателей потустороннего мира. Еще они вспоминали последний ужин, который перед отъездом готовили им в семье, зная, что они больше никогда не увидятся. Ужин может кристаллизировать в себе весь ужас трагедии или переход из одного мира в другой. 188. Кристаллизация. Кулинарное искусство кристаллизирует мгновение. До сих пор вспоминаю свой первый ужин после смерти дедушки. Я тогда путешествовала вдали от Японии и знала, что не успею вернуться к его похоронам. На протяжении двух дней после его смерти я ничего не ела. На третий день мне заказали жареную курицу в местной столовой. Взяв в рот первый кусочек, я разрыдалась. Я понимала, что в этот миг, когда кладу что-то в рот, как бы соглашаясь продолжать свой жизненный путь, Я окончательно разрываю свою связь с дедушкой, который больше не нуждается в пище. Тот ужин обрек меня остаться в этом мире. 189. -е. Кристаллизация счастья. В фильме «Воображаемые пиры» документалистка Ан Жорже рассказывает историю о людях, оказавшихся в концентрационных лагерях. В каждом из них мужчины и женщины, лишённые всего, Рискуя собственной жизнью, бесстрашно записывали рецепты на нижнем белье, на железных табличках, тайком выносимых с завода, куда их гнали на принудительные работы. Еда воплощала в себя мирное время, когда они могли жить своей жизнью. Она напоминала о счастье. В одном рецепте кристаллизировалась целая эпоха их жизни. 190. -е. Если завтра наступит конец света. Я часто, везде и всем подряд задаю такой вопрос. Если завтра наступит конец света, чего бы вы хотели поесть напоследок? Чаще всего ответ отражает личность собеседника. Кускус, -кус, потому что не хочу есть в одиночестве. Ничего, потому что в последний день у меня будут более важные дела. Рисовый шарик, и буду знать, что жизнь прошла не зря. В Бейруте я сначала задавала людям тот же вопрос, но очень скоро перестала. Я поняла, что это не игра, и что этот вопрос уже приходил им на ум. 191. Если завтра наступит конец света, я хотела бы съесть пирожное манблан, велутей с тыквы и имбиря, зеленый салат, хороший стейк с трюфелями и все блюда, куда можно добавить оливковое масло и лимон. 192. Я не могу завершить этот день, не отведав заново большинства ливанских блюд, а также настоящего перуанского севичи, не забыв при этом подать к нему чаколи, мискаль. 193. Можно ли назвать ливанскую кухню «легкой»? Вот уже месяц я питаюсь только ливанской кухней, под тем предлогом, что одновременно с этим текстом пишу ресторанный гид по Бейруту. У меня полноценный прием пищи утром, днем и вечером, чего никогда не бывает в Париже. Но никогда я не чувствовала себя в такой прекрасной форме, как здесь. И не набрала ни грамма. Ну, мне нравится так думать. Мои ливанские друзья не совсем разделяют мнение о легкости своей кухни. Они говорят мне, посмотри, сколько полных людей вокруг. От здешней еды толстеют. Любопытно, что тоже явление присуще и образу японской кухни. Все считают, что она легкая и полезная для здоровья. Но каждый раз, когда я возвращаюсь в Японию, то набираю несколько кило. Японцы едят много риса, лапши, жареных во фритюре и темпуре блюд а вечерние посиделки за рюмочкой саке продолжаются до двух часов ночи. В конце концов, те, кто находится внутри кулинарной культуры, едят иначе, чем те, кто приходит в нее извне. Это не значит, что наше представление о чужой кулинарной культуре ложное. Просто те, кто смотрит на нее с расстояния, потребляют еду в идеальных количествах, тогда как те, кто в ней живет, могут позволить себе лишнего и выйти за рамки. 194. Тысячи лиц ностальгии. У ностальгии тысячи лиц. Память о прекрасных временах сжимает нам сердце при виде развалин, но все же что-то от былого остается с нами в виде ностальгии. Зейна говорит, что эхо счастливых дней о которых рассказывает поколение ее дедушек и бабушек, несколько скрасило ужасы войны и помогло ей выжить. Ностальгия может вызывать у нас грусть и одновременно наполнять теплом. Ностальгия придает нам силы, но в то же время и хрупкости. Мы постоянно связаны с иной эпохой. Ностальгия делает нас сложными существами. 195 -е. Ностальгия говорит о чем-то утраченном, чтобы оно воплотилось в новой форме. Эта книга существует лишь благодаря тому, что бейрутцы делятся своей ностальгией. 196. Призраки. Я не преувеличиваю, когда говорю, что этот город населен призраками. Они всегда наводняют место после трагедий, после катастроф. От того, что вы гоните их, они не испарятся. Те, кто желает снести кварталы, чтобы построить на их месте новенькие дома, плохо понимают природу призраков. Они бесплотны, уничтожение конкретных следов не заставит их исчезнуть. Мне больно смотреть на центр города главным образом из-за того, что там повсюду призраки. С одной стороны, у меня перед глазами стоит образ другой эпохи, о которые мне рассказывают друзья. Но и без того квартал похож на парк аттракционов. Его здания – бледные копии тех, что были раньше. Напоминают поднимающиеся из могил непрекаянных зомби. Не говоря уже о настоящих призраках, умерших и пропавших, которые больше никто никогда не видел. Конечно, эти призраки встречаются повсюду. И я знаю, пока мы всерьез не займемся своей историей, они будут следовать за нами по пятам. Мы делаем вид, что не замечаем их, но каждый раз они будут проступать на фотографиях, на переднем, на заднем плане. Призраки предостерегают нас, чтобы мы сами не стали призраками, совершая те же ошибки. 197. И снова отключение электричества. Я уже привыкла к отключениям электричества, которые сопровождаются легким щелчком. Свет пропадает на несколько десятков секунд, пока не включится генератор. Каждый день с разными промежутками это щелкание как бы невзначай задает ритм повседневности. Дважды отключение электричества здесь вызывало у меня особое переживание. В первый раз, когда я была в музее минералов, все залы погрузились в тьму Тихо светились лишь таблички аварийных выходов и фосфорицирующие камни. Другой раз застал меня в баре. Ощущение было такое, будто кто-то празднует день рождения. А потом я уже ни о чем не думала. Я привыкла. 198. Поколение Таповое. Карим Асмар называет 30-летних и 40-летних поколением Таповое. Домашние блюда им готовят матери, когда они приезжают в родительский дом. Но само поколение Tapover не умеет готовить. «Сейчас переходный период», — говорит он. Tapover — американский бренд, известный прежде всего пластиковыми контейнерами с герметичными крышками, которые он вывел на рынок. 199. -е. Дети поколения Tapover. На самом деле, поколение, о котором говорит Карим, можно назвать детьми поколения Таппуэр. Посуда Таппуэр, придуманная Эрлом Сайлосом Тапером, когда он работал в химической промышленности во время Второй мировой войны, распространилась за рубежом в 1960-е, в 1970-е годы. В Японии ее приверженцами были преимущественно женщины, которые любили готовить и мечтали о современной жизни, как у американских домохозяек. Среди этих женщин была и моя мама. Она замешивала хлебное тесто в большой миске Тапуэр и хранила соленые сливы или домашнее квашение в контейнерах этой марки. Любопытно, что герметичные емкости, придуманные американцам, помогали японкам продолжать традиции своей национальной кухни только с современным комфортом. Подозреваю, что то же самое происходит и в Ливане. Мы дети тех женщин, наверное, последнее поколение, которое считает своим долгом делать все по дому самостоятельно. 200 -е. Письмо, предопределившее судьбу. Карим рассказывает. Книги рецептов часто хранятся в домах годами. Передаются из поколения в поколение, порой в них невзначай Вкладывают какие-то бумажки, счета, рекламки из ресторана, списки покупок. Однажды, разыскивая в книге «Курнонский» пасхальный рецепт, я нашел письмо, которое мама написала моему папе, когда тот был в отъезде. Она сообщала ему, что носит под сердцем дитя. Это был я. Знамение новой жизни, засунутое в книгу рецептов. Позднее Карим станет специалистом по вопросам питания. Курнонский, псевдоним французского писателя и гастрономического критика Мориса Эдмона Саяна. 1872-1956 годы жизни. 201. Улитки. Просто для сведения. Похоже, здесь тоже ели улиток в горах. С чесноком, кориандром и оливковым маслом. Или приправленных тахини, а совсем маленькие ели целиком. Поговаривают, что это местная байка, но мне нравится представлять, как хрустит на зубах крохотная улитка с ее домиком. 202. Рисин Сюссе. Шариф Хури, выходец из семьи, управляющей несколькими ресторанами, рассказал мне историю своего деда. Его дед родился в деревне и сначала устроился в ресторан посудомойщиком, затем постепенно поднимался по карьерной лестнице и в конце концов открыл собственное заведение. В итоге ему и его семье удалось развить свой бизнес во многих странах. В тот же день я прочла в Инстаграм пост ливанского кутерье Рабиха Кайруза о том, что его отец был пекарем и что он горд быть сыном ремесленника. Я слышала, как другой человек, тоже предприниматель, признавался, что он из крестьянской семьи. Во Франции такого рода разговоры встречаются гораздо реже. Разумеется, там говорят о социальных лифтах, но этот дискурс зачастую ориентирован на меритократию, как и в Японии, где для понятия социального лифта существует термин рисин сюссе», который буквально означает «выпрямиться и выйти в мир». Подобными рассказами любили делиться в начале века владельцы крупного и среднего бизнеса. Здесь же у меня создалось впечатление, что в этих разговорах люди не столько стремятся рассказать о своем восхождении, сколько обозначить собственные корни. «Все мы откуда-то родом, из деревни, из горного селения». 203. Жизнь земли. В то же время Карим Асмар говорит мне, что работа в городе довольно долго была синонимом успеха, и что это до сих пор так. Но для сохранения кулинарной традиции и самобытности необходимо возродить значимость общения с землей. Цитата. «Вместо того, чтобы видеть в каждом клочке земли лишь потенциальный источник ренты, Надо раскрыть для себя богатство трав и лесов и найти им способ применения с тем же стилем жизни, который свойственен Земле. 204. Если случается авария, то, как правило, серьезная. Единственное, что не перестает меня удивлять и пугать, единственный страх, который преследует меня здесь, — это дорога. «Все ездят, как им вздумается». Возможно, это и есть неприглядная сторона того биения жизни, о котором говорят ливанцы. Их манера водить машину – чистое самоубийство. Поскольку я постоянно кричу, когда мимо нас, едва не задев, проносится другая машина, меня больше не сажают вперед. Тем не менее, все признают – в любой момент все может выйти из-под контроля. Конечно, без несчастных случаев не обходится – И если случается авария, то, как правило, серьезная. 205. По Бейруту без машины? Здесь все передвигаются на машинах еще и потому, что другого выбора попросту не существует. Отсутствие развитой сети общественного транспорта вынуждает жителей Бейрута проводить нескончаемые часы в машине, чтобы просто добраться до работы. Прибавьте сюда немалые траты на бензин. По поводу чудовищных заторов здесь шутят, что быстрее было бы обходить их пешком. Железные дороги, пролегающие через всю страну, не действуют уже десятки лет. Метро тоже нет, а автобусы считаются транспортом для бедных. Видимо, поэтому люди так нервничают за рулем. Если бы инфраструктура была хорошо развита и не было бы войн, мы, наверное, могли бы передвигаться по Бейруту на велосипеде, метро или трамвае. 206. блюдо двойники Многие блюда существуют в двух вариантах – с мясом и с маслом – безэйт, то есть вегетарианские. Однако мир вовсе не делится на два лагеря – мясных и овощных блюд. Один и тот же мир можно изобразить двумя способами — акварелью и литографией. 207. Да вы с ума сошли. Моя поездка подходит к концу, но остается одно недостающее звено — кухня других стран. Я продолжаю спрашивать своих собеседников, не знают ли они какой-нибудь сирийской кондитерской или ресторана. Однажды кто-то мне ответил «Сирийский ресторан? Да вы с ума сошли!». Оказавшаяся рядом женщина тут же объяснила, что на стройках и в ресторанах работают много сирийцев, а потом поделилась названием ресторана, где сирийцы работают разносчиками. Я настаивала на своем, подчеркивая, что мне нужен ресторан сирийской кухни. Многие, по сути, считают, что сирийская или палестинская кухня почти то же самое, что и ливанское. Поэтому и незачем ее пробовать, я полагаю. Один человек убеждал меня, что до войны богатые сирийцы приезжали сюда насладиться ливанской кухней. Другой рассказывал, что раньше сирийские рестораны были не нужны, поскольку ливанцы могли ездить прямо в Сирию, чтобы отведать алепской кухне. Я знаю, что кухня Алепа снискала добрую славу, Мне даже посчастливилось попробовать ее на исторической родине. Все упомянутые доводы, сколько бы искренними они ни были, меня не вполне убеждают. Если вам нравится алепская кухня, почему бы не открыть ресторан алепской кухни, пригласив туда шеф-повара из Сирии? «Может быть, из-за сложности с документами?» — отвечали мне. «То меня уверяют, что в этом нет смысла» ведь в соседних странах готовят практически так же, как и мы, то подчеркивают разницу, когда хотят показать ливанскую кухню в выгодном свете. Я пробовал это блюдо, приготовленное в Сирии, Палестине или в Египте. Там оно не такое вкусное, как у нас. Я знаю, что играю здесь роль адвоката-дьявола, и не только в отношении Ливана. Иммигрантская кухня для меня животрепещущая тема, я не могу не размышлять о ней, где бы не очутилась. 208. Отсутствие вкуса. Я продолжаю расспрашивать о том же. Собеседники пытаются объяснить историю сложных взаимоотношений между Ливаном и Сирией. Конечно, я все понимаю. И тем не менее продолжаю настаивать на своем. Франция, пролив немало крови, сделала кускус своим национальным блюдом. Япония при всех ужасах, что она творила в Корее и Китае, при всем презрении, какое она выказывала в их адрес, приняла в свою кухню исконно китайские блюда рамен и гёдза, так что теперь каждый японец ест их хотя бы раз в неделю. Некоторые уверяют, что нет, это вовсе не колониализм. Колонизаторы, несмотря на ощущение собственного превосходства, могут перенимать кухню туземцев. Пусть так. Но как быть с кухней колонизируемых, которые также принимают кухню колонизаторов? Сложные чувства, скажу честно. Сирия оккупировала Ливан, и у ливанцев развелось чувство презрения, а иногда и страха перед сирийцами. Отношения и впрямь болезненные. Я могу понять такое неприятие. А как же кухня домашней прислуги? Кухня всех этих филиппинок, эфиопок и лилантиек. Этих женщин, выполняющих любую работу и живущих с хозяевами под одной крышей. Неужели их не интересует, что едят эти люди в своих странах? Я понимаю, что это позиция власти, но я знаю одного колумбийца из богатой семьи, живущего в богате, у которого была домработница Сирийка, и та приучила его к сирийской кухне, время от времени подавая ее к столу. Я не высказываю никаких оценок. Просто для меня это остается загадкой. Если бы подобное явление наблюдалось в стране с относительно бедной кулинарной культурой, можно было бы говорить об общем недостатке кулинарной составляющей. Но мне не дает покоя вопрос, почему, при том, что ливанская кухня весьма изыскана и основана на продуктах высочайшего качества, столь утонченные и требовательные ливанцы не проявляют любопытства к кухне людей, живущих вместе с ними в одном городе. 209. Тело кулинарной культуры. Я думаю, может, не стоит связывать отсутствие иноземной кухни с бессовестным отношением к иммигрантам. Если уж говорить о положении приезжих, то в Японии оно ничем не лучше, чем здесь. Там тоже жестоко обращаются с иностранными работниками. Вопрос следует ставить по-другому. С одной стороны, есть страны, где кулинарная культура сильно нуждается в том, чтобы принимать и даже ассимилировать другие кулинарные культуры. А с другой стороны, есть культуры, для которых главный приоритет — сохранение своей уникальности. Я не говорю, что ливанская кухня всегда была замкнута на себе. Напротив, как удачно объяснил Карим Асмар, Она взяла извне многие ингредиенты и построила из них фундамент своей нынешней кулинарной самобытности. Без изменений, без влияния других культур не может выжить ни одна кухня, ни один язык. Просто есть вероятность, что некоторые кулинарные культуры уже выстроились вокруг этих метаморфоз и не могут обходиться без изменений, тогда как другим в какой-то момент своего развития Необходимо замкнуться в себе, чтобы защититься. Подобно телу, которому нужна безопасность, чтобы выздороветь. Быть может, сейчас ливанской кухне или ливанцам требуется прийти в себя, прежде чем открыться другим кулинарным культурам. 210. Пригласить иностранцев. Я задаю этот вопрос еще и потому, что я японка. Люди склонны считать, что японцы – своеобразный народ. И они правы. Но с кулинарной точки зрения я не знаю другой такой страны, которая столь беспорядочно впитывала бы в себя чужие кухни со всех концов света. Темпура – одно из национальных блюд, не что иное, как фритюр, завезенный из Португалии. А карри вот уже более века стала частью нашего рациона. Чтобы рассказать историю отношений Японии с Кари, понадобится целая книга. Может быть, мы слишком терпимы в плане кулинарной самобытности. Хотя французская кухня более упорядоченно принимает в себя новые элементы, тем не менее и ей для развития требовалась подпитка извне. И французы полностью отдают себе в этом отчет. Конечно, введение новых элементов извне не единственный способ развития. Итальянская кухня очень упряма. Она не приемлет изменений, но именно это упрямство помогло сохранить ее региональную самобытность и колорит. Мне кажется, что Италия и Ливан тут не одиноки. Это похоже на связи, которые один язык поддерживает с другими. У меня нет ответа на этот вопрос. Он постоянно висит в воздухе.